Если он тащит меня к тому, чтобы я проявил малодушие, взволнованность его искательства и то, что он покорно выслушивал мои оскорбления, убеждали в противном. Но я не мог отцепиться от своих соображений. Они плелись за мной, кисли во мне. Особенно странное появление этой цифры. 2388. Рапсилы. Я чувствовал себя уходящим в какое-то тупкое дупло, в какую-то болотистую вымоенную. Или я устал слоняться туда и сюда по коридору. Ну, как бы то ни было, выморенным голосом я сказал ему, «Припоминается мне по этому случаю, был он настолько вежлив, что когда знаменитый человек посетил его, и стал коротко обходиться с его супругой, то он, сидя на диване, притворился спящим. Брат жены, воспользовавшись случаем сна, потащил со стола возле дивана деньги. Он вцепился ему в волосы, сказав свирепо, «Неужели ты думаешь, идиот, что я сплю для всякого?» Про него же говорят что когда жена упала с порога, грохнув блюдо и жареную курицу в пыль, он заключил, так ты я могу носить. Можешь ты можешь, ответила жена, но поскольку ты увидал это от меня. Когда я отделился от колонны, чтобы идти к себе, Савиль Львович исчез. Еле-еле полусонный, -еле добрел я. Доктор спал на спине. Правая ладонь его уткнулась в левое ухо. У изголовья лежал лист бумаги. Я прочел. Разбудите в одиннадцать. Выезжаю завтра. Не горела я. Я горько ухмыльнулся. Как и что теперь мне ему сказать? Ну и нагрузка, секретарь большого человека. Волнением объясним мой сон в течение почти целых суток. Я, если вы помните, лег ранним утром, а проснулся глухой ночью, часа в три. Проснулся с и крепко-накрепко фразой «Эх, так вот ты какой задумал!» И фраза эта относилась к доктору. Он шнырял по комнатке. Настолько горбец, что, казалось, он пробует приспособленность своих четверенок. Глаза его неимоверно блестели, хоть гаси. Я привстал, чувствуя себя страшно легким и очищенным. «Лежите, лежите, я на минуточку за ножиком», — сказал он. По очень сходной цене приобрел петуха. «Будем стряпать». Там ради будет обед небывалого размера. И точно, Поглышка его теперь лишь я разглядел петуха. Как не толкуя в кривь и в причины важности этой птицы, одно бесспорно покамясь, что перед нами был весьма крупный экземпляр с превосходным нежно-серым оперением, похожим на дым папиросы с маленькой головкой, украшенной синим, переходящим в черный гребнем, с на рыжим хвостом. Ноги его были связаны носовым платком. Сидел он спокойно, и что-то неестественно умное выражал его взгляд истоки чего-то обезьяннего, если не человеческого. На мгновение я даже смутился, глядя в его вразумляющие глаза. На мгновение подумал, даже не сплю ли я, и отвел взор Петух опять нашел меня. Его глаза передавали мне такое презрение, каким ни один человек не смотрел на меня. И тут я подумал, нет, сплю, откуда петуху так смотреть? Побуждаемый, скорее всего, этой тревогой, я сполз с тюферка,